«Скрипач». Спустя полтора часа, во время перерыва, Вероника снова подошла к Артему. «Сколько вы уже здесь находитесь?» — спросила она. Адвокат посмотрел на малиновые облака, за которыми совсем недавно скрылось солнце. «Где-то с шести вечера». «Вы, наверное, есть хотите? У меня есть бутерброды с ветчиной и чай». «Не откажусь». Вероника принесла термос, упаковку влажных салфеток и завернутые в фольгу бутерброды. После этого она сняла защитный шлем с наслаждением, встряхнув головой. У нее были густые каштановые волосы, затянутые в конский хвост. «Ешьте, я пока не голодная». «Вы очень любезны», — сказал Артем, доставая салфетку. «Спасибо. Как вас зовут, кстати?» — спохватилась она. «Вы так и не представились». «Да, все спешка, спешка. Мое имя Артем». «Артем». Повторила Вероника, отвинчивая крышку термоса. «Знаете, пока мы работали, один мой помощник сообщил, что жильцов из уцелевшего дома криками заставил выйти какой-то молодой парень. Позже выяснилось, что эвакуация была вашей идеей. Я просто подумал, что так будет безопасней. Вы совершенно правильно подумали. А еще кто-то из толпы сказал, что вы спасали еще несколько человек, включая какую-то важную шишку, которую увезли на черной иномарке». Павлов ничего не ответил, но это только еще больше подогрело любопытство девушки. «И все-таки вы просто одно лицо с тем самым Павловым», задумчиво произнесла она. «К слову, мне очень импонирует этот энергичный правозащитник». Артем тщательно вытер лицо салфеткой и произнес. «Я к вашим услугам, Вероника. Жаль, визитку не взял с собой. Думал, здесь они мне не пригодятся». Глаза Соколовой расширились. Термос в ее руках дрогнул, проливая чай прямо на серый от пыли газон. «Осторожно, не хватило еще обжечься», — усмехнулся Павлов. «О, Господи! Это все-таки вы!» — ошарашенно проговорила Вероника. «Я еще растерялась, когда вы назвали имя. Точно, Артемий Павлов!» «Мир тесен». С этими словами адвокат принялся разворачивать фольгу. «Вы же...» «Что знаменитый адвокат делает на развалинах?» С изумлением спросила она. «То же, что и вы», — невозмутимо ответил Артем, жуя бутерброд. «Я оказался здесь случайно. Кстати, бутерброды очень вкусные», — похвалил он. «Вот уж чего не ожидала», — призналась Вероника. «Вы не обижайтесь, но мне казалось, что такие, как вы, только в офисах сидеть умеете. Ну, красивые и витиеватые речи говорить на камеру, бумаги со стола». Перекладывать. Закинув в рот остатки бутерброда, Павлов запил его чаем. Говорить тоже входит в мои обязанности, потому что главное оружие адвоката — слово, подкрепленное законом, да и бумаги, как вы выразились, бывают разными. Знаете, глядя, как вы работали только что киркой, я ни за что не подумала бы закончить Вероника не успела, так как за ее спиной внезапно выросла долговязая фигура. Ну, наконец-то я вас нашел, Вероника. Воскликнул невесть, откуда взявшийся мужчина. «Дежурный сказал, что ваш отряд поехал к хлебозаводу на Донскую улицу. Там ведь тоже суматоха. Торговый центр обвалился. Потом выяснилось, что вы здесь». «Добрый вечер, Анатолий», — поздоровалась Вероника. Было видно, что мужчина хотел поцеловать ее, но девушка слегка отстранилась, протягивая ему руку, и тому пришлось довольствоваться рукопожатием. По слегка вытянутому загорелому лицу Анатолия скользнула тень досады, которая тут же исчезла. На вид ему было примерно под 60. У него были жидкие каштановые волосы с проседью, подстриженные под удлинённое коре, нос с горбинкой и истиня чёрные глаза, блестевшие, словно жидкий битум. Отлично подогнанный костюм оливкового цвета и сверкающие кожаные туфли навевали мысль о том, что их обладатель только что вышел из зала филармонии. Артем не мог не обратить внимания на пальцы знакомого Вероники. Необычайно подвижные и длинные, они почему-то вызвали у него ассоциацию с щупальцами. Заметив, что адвокат смотрит на Анатолия, Вероника поспешно сказала. «Познакомьтесь, Артем, это мой друг Анатолий Яковлев, специалист в области искусства и музыки в частности, кстати, отлично играет на скрипке». И вновь от Павлова не ускользнуло, как при слове «друг» поджались губы Анатолия. Словно этот статус по отношению к Веронике он считал для себя неподходящим и, вероятно, даже обидным. «Вероника мне льстит», — вежливо улыбнулся он. «Я действительно играю на скрипке, но всегда есть к чему стремиться. Даже у нас в городе есть пара виртуозов, до которых мне еще ого-го». «Анатолий, а это адвокат Артем Павлов», — продолжала Вероника. «Представляете, какое совпадение!» Он оказался тут совершенно случайно, но проявил себя как настоящий мужчина и даже вытащил несколько человек из-под завалов. «Правда?» — тонкие брови Анатолия взметнулись вверх. «Что ж, это достойно всяческих похвал, господин адвокат. Вы совершили героический поступок». Павлов пожал его худощавую руку, с удивлением отметив, насколько крепки оказались пальцы скрипача, на первый взгляд показавшиеся ему вялыми и изнеженными. «Очень рад столь неожиданному знакомству», — сказал Анатолий. «Взаимно», — отозвался Артем. «Надеюсь, как-нибудь появится возможность услышать вашу игру на скрипке». Анатолий сделал в воздухе небрежный жест, очевидно означающий «может быть». «Я так и знал, что увижу вас в самой горячей точке», — заговорил Анатолий, вновь обращаясь к Соколовой. Когда где-то что-то горит и взрывается, вы, Вероника, всегда в самом пекле. Совсем себя не бережете. Это моя работа, — спокойно ответила спасатель и посмотрела на часы. Извините, Анатолий, нас ждут дела. Скрипач бросил на Павлова короткий оценивающий взгляд, в котором всполохами мелькнула ревность. — Здесь грязно и шумно, — продолжала Вероника, надевая шлем. — Вы испачкаете свой костюм. Яковлев покачал головой. «Как же я могу стоять рядом, когда такая чудесная девушка, как вы, рискует жизнью?» Он словно невзначай коснулся пальцем гладкой поверхности защитного шлема Вероники. «А мне такую каску дадите?» — неожиданно спросил он. «Я тоже могу быть полезным». Вероника растерялась. «Вы что, серьезно?» «Вы обижаете меня!» — насупился Анатолий. «Наверное, ваше неверие в мои силы связано с тем, что вам доводилось меня видеть лишь со скрипкой в руках. При этом я всю жизнь занимался спортом, легкой атлетикой. Не смотрите, что у меня седина в волосах. Я вынослив и могу дать фору молодым». «Хорошо», — сдалась Вероника. «Шлем для вас мы найдем, но я не уверена, что у нас есть запасная одежда. Не пойдете же вы в завалы в своем нарядном костюме». Артем перехватил горящий взгляд, который бросил на девушку Анатолий, и понял, что ради нее тот готов был пойти в завалы в чем угодно, хоть ногишом. «Не беспокойтесь о моей одежде», — заявил скрипач. «Что это такое, по сути? Тряпки!» «Тряпки стоят денег», — заметила Вероника, глядя, как ее вздыхатель снимает пиджак, вешая его на куст. «Но, похоже, для этого ценителя музыки денежные вопросы не проблема». подумал Артем. «Хорошо», — вздохнула спасатель. «Идемте, сейчас определим вас в какое-нибудь звено. Артем, подождите пять минут». Как только они ушли, из-за деревьев показалась полицейская машина, за которой следовал черный Форд. Остановившись неподалеку, из иномарки вылезло несколько мужчин, и среди них Павлов с удивлением узнал мэра, которого два часа назад вытащил из развалин дома, Чумазова, в одних трусах и носках. Только сейчас градоначальник преобразился и был при полном параде, уверенно вышагивая в светло-сером костюме. Левая рука Чадова была на перевязи. Он шел с озабоченным видом что-то, втолковывая двум крепышам в одинаковых черных рубашках. Троица прошла мимо Артема, сидящего на фрагменте кирпичной кладки, не обратив на адвоката никакого внимания. и остановилась неподалеку. Максимально быстро бубнил мэр. Он такой черный, кожаный. «Врубаетесь?» Коренастые помощники понятливо сгивали. И сразу наверх. «Без задержек!» «Но, Олег Викторович, тут уже МЧСники работают!» Нахмурился один из мужчин, оглядываясь по сторонам. Чадов нетерпеливо махнул рукой. «Я сейчас все порешаю. Все, берите фонари и вперед! Вон оттуда я вылез, видите?» «Не ты вылез, а тебя вытащили», — мысленно усмехнулся Павлов. «Интересно, о чем шла речь? И что именно собирался найти мэр в разрушенном доме?»